Давиду пришло в голову, что Суссанна устремляет на него непривычно живой, но странный взгляд. Раньше она избегала смотреть ему в лицо, Так что очень редко, если вообще такое бывало, встречалось с не взглядом. Иногда мне не верится давид, что вы так близко к сердцу, принимайте наши пути, сказала она. Вы никогда не осуждаете нас и не снесходите к нам, как некоторые англишеры, может тут что-то кроется, опрос Сусаны давида застал врасплох, так что он даже непроизвольно издал смешок и неуклюже пожал плечами. А может я еще сам стану Амешем? Связзь взгляда на миг прервалась, Сусана отвела его в сторону. Я так и подумала, тихо сказала она. Вы ведь знаете, Сусана, я и в самом деле веду очень простую жизнь. Мне вовсе не близок суетный образ жизни. Как почему-то думают скромные люди? Я пользуюсь своих больных, сижу за садом и горшечными растениями. Люблю читать, вхожу гулять и радуюсь простой пищей, картошки с мясом. Что в этом суетного?» Сусанна его поддразнила. «А как же ваше высшее образование?» «Ах, конечно, конечно. По-машему, наше пренебрежение высшим образованием довольно странно, чтобы не сказать больше. Вам с нами ужасно скучно. С вами, Сусанна, мне никогда не скучно». Слова опрометчиво срывались с его губ, времени обдумывать каждое слово у него не было. Поцарилось тягостное молчание, и Давид поспешил его нарушить. «Ну ладно, думаю, мне пора домой, а вам продолжать готовить ужин». Сусанна медлила с ответом. «Я рада, что вы меня навестили. Наконец, уже не глядя на Давида, сказала она. Мне всегда приятно с вами встречаться». Давид поставил на стол свою чашку. «Ну ладно». повторил он, чувствуя себя немного смущенным. Спасибо Ссанна и пожалуйста передайте едуону мои наилучшие пожелания. Суссанне не хотелось отпускать Давида. Таким в последнее время чаще всего было ее чувство, запретное чувство, которое потом точило ее изнутри. Впрочем, ей всегда, казалось, что общаться с давидом, ну не было в том никакого разлада с собой. Как она могла допустить подобное чувство? Почему до сих пор не поняла, куда она способна ее завести? Почему в свое время не вырвала его с корнем? А ведь теперь все усиливалось. Она выросла до такой степени, что стало невозможно с ним бороться. Давид точь-в-точь -точь знал, как и она, что между их мирами пролегает пропасть. И помыслы о чем-то большем, нежели дружба между ними, навсегда останутся глупой фантазией. Сусанна покачала головой, словно пытаясь избавиться от своего неблагоразумия но как она могла подумать что человек вроде давида себастьяна станет за не ухаживать так кто она такая простая амерская вдова далеко не первой молодости необраз образованная без изысканных манер ее руки огрубевшие от работы в саду пылает от хозяйственного мыла рост она невысокого иклонна к полноте к тому же лицо у нее от беспокойства о детях стало покрываться сетью морщин Давид – человек ученый, врач, личность сложная и утонченная. Инглишерские женщины нашли бы его, это правда, весьма привлекательным холостяком. Да, никак не сбросишь со счетов и то, что Давид Инглишер. С позиции Амирской церкви он такой же ауслендер, как и тот раненый капитан речного судна, которого он так успешно лечит. Хотя, возможно, Давид не такой уж внешний, как этот Гентт. поскольку скромные люди считают его своим другом темем не менее он от мира сего и любые нежные чувства между ними. П пустьсть даже они едва ли перерастут во что-то большее в общении не потерпят запретное чувство вот что это такое и таким она останется навсегда. тогда зачем же придаваться мечтам словно юной влюбленной надодо закончить приготовление ужина и заняться вечерней работой по дому лучше выкинуть из головы всю эту чепуху и скорее приняться за дело, а то как бы сынок не застал ее в сумятице чувств. Войдя в свое жилище, отремонтированный им пару лет назад приземистый сельский дом, Давид замер на пороге, прислушиваясь к гробовой тишине. В ту пору, когда Аарон был еще мальчиком и жил с отцом, такой тишины в доме не было. Даже после смерти Лидии, когда одиночество временами просто душило его, не было в доме такой тишины». и мальчишеская оживленность Аарона, веселое визжание пса и доносившиеся из кухни звуки, когда миссис Каннингхэм готовила ужин, остались в прошлом. Теперь Аарон – самостоятельный человек, имеет хорошую врачебную практику в Балтиморе. Пес Абнер, их общий любимец, давно умер от старости. Миссис Каннингхэм за ненадобностью в его доме нашла работу в другой семье, так что Давид каждый вечер возвращался в пустой дом. Бывали дни, когда он успешно боролся с гнетущей тишиной и безмолвием. По сути дела, Давид служил амишем-семейным врачом. Молодые родители с детьми, супружеские пары средних лет, помогающие воспитывать внуков, и пожилые мужья и жены, так и все или иначе участвующие в общей жизни семей. Вот весь круг его пациентов. Хозяйство у амиши почти всегда большое и непременно исправное. Почти всегда в их семьях рождается куча детей – которых вместе воспитывают и бабушки, и дедушки, и племянницы, и племянники, и тети, и дяди. Мало того, что в амежской общине Давид ощущал себя внешним, он страдал от какого-то сорта одиночества, которого почти никогда не встречал среди амешей. Те, в свою очередь, жили среди людей, связанных не только кровными узами, но также любовью, радостью и взаимной заботой друг о друге. Но под конец дня он все это оставлял и приходил в свой холодный пустой дом с затененными комнатами, и была в этих комнатах лишь ненужная теперь обстановка да глухие отзвуки прошлого. Иногда Давид думал, что не доживет до старости, ибо одиночество или какая-нибудь изнурительная болезнь скоро отправит его на тот свет. Покуда столь беспокойные мысли проносились в его голове, он пробовал сначала в полсилы, а затем гораздо настойчивее извлекать себя из трясинной жалости к самому себе, что заканчивалось погружением в потоки чрезмерного труда, который в конце концов приводил ее к пагубному отрыву от реальности. Поистине в сердце Давида изъяла пустота, которую ничто не могло заполнить, ни работа, ни дела, ни какие-то искания. Время от времени он подумал продать свой дом и перебраться поближе к сыну, Аарону, и его семье в Балтиморф. Но те жили своей жизнью, которая была полной противоположностью того, что желал для себя Давид. Кроме того, он не представить себе не мог жизни вне округа Риверхаван, его амирской общины. Мало помалу, он полюбил здешние места и Аамишей, этих добрых людей с простым, добропорядочным строем жизни. Так что сама мысль их оставить, а заодно И Сусавну, отдавала чрезвычайно строой сердечной болью. Словом, Давиду приходилось довольствоваться тем, что у него было. Он даже научился быть за это благодарным и не горевать о том, что у него не было. Однако, каким же горестным в тот холодный зимний вечер, после визита к преисполненной радушии тепла Сусани, ему показалось собственное одиночество? И каким пустым показался Давиду без этого тепла его дом? Иногда, в редко выпадавшие свободные минуты, когда он позволял себе немного расслабиться, Ему представлялось, как он приходит домой, а там его ждет Сусанна. Одно ее присутствие в доме, казалось, должно было вселять ощущение абсолютного покоя всюду, где светились ее глаза, умиляющей нежностью и своей добротой. Но сторонний взгляд он имел прекрасный дом, отменное здоровье и быт, которому можно было бы позавидовать. Тем временем он доподлинно знал, что все это лишь внешняя сторона жизни. Едва это осознав, Еедва постигнув необходимость постоянной борьбы с неуклонным сползанием бессмысленное проживание жизни, он стал еще больше дорожить семейными узами, дружескими связями и скрепами веры, которые смягчали его сердце, не давая ему окаменеть и стать таким же пустым и холодным, как тот дом, в котором он жил. Гглавва 13: богобоязненный. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Гподень отводит от зла, Притча 16.6. Еще долгих три дня Гэнд не смел заикнуться Рахиле о своем имуществе. «У меня был саквояж», — наконец обратился он к ней. «Вот такой!» При этом Гэнд развел руками, чтобы показать его размер. Там было много чего, например, деньги, чтобы расплатиться с доктором, пара белья и, и скрипка, — закончила за него Рахиль. Она ничего не сказала капитану о, о геротипе хорошенькой миски. Еще Библия, хотя, боюсь, она безнадежно испорчена. Губы Гэнта скривились в отвращении. А, скрипка. Я-то подумал, что и с ней все кончено. Я выстирал вашу одежду, она вся промокла, а остальные вещи лежат на столе в смежной комнате. Деньги же вот там. Рахиль указала рукой на комод. Скрипка, по-моему, в порядке. Ей надо было хорошенько просохнуть, а вот о струнах судить не берусь. Гэнт глубоко вздохнул. спасибо миссис, сколько я доставил вам хлопот Закусив губу рахим не позволила себе улыбнуться. Нито еще ни разу не з назвал ей миссис, если не считать мистера снайдера. А такого обращения она почувствовала себя дряхлой. словно бабушка, хотя свою бабушку в индиане она не посмела бы назвать даже старой. ведь прошлой весной гостившая у нее бабушка она помогала ей по дому пекла пироги и занималась рассадой. демонстрируя выносливость женщины, по крайней мере, вдвое моложе своих лет. Сегодня обложенный подушками Гэнд уже сидел в постели и выглядел намного лучше. Пришедший навестить его Гедвон помог ему с туалетом и даже начисто побрил ему щеки. Гэнд повеселил и уже не казался таким неразговорчивым, как прежде. «Доктор Себастьян обещал под вечер приехать, чтобы перерезать вашу рану», — сообщила Рахиль. А кто такой вообще это доктор Себастьян, что у него общего с вашим народом? Ничего общего, если не считать того, что он уже вот многие годы нас лечит, он наш добрый друг. Это немного необычное, не так ли? А я-то думал, что вас лечат свои врачи. Вовсе нет, сказала Рахиль, чтобы стать доктором надо много учиться. Амешшам же не положено много учиться. докторктор Себастьян получил прекрасное образование. «Нам всем с ним очень повезло!» «Интересно, как этот брит очутился в ваших краях?» Рахиль нахмурилась. «Брит? Ну, англичанин!» «Ах, да! Он англишер и наш друг! Я вовсе не вижу в нем внешнего!» «Да нет же! Я имею в виду то, что он и на самом деле англичанин! Не англишер, как вы называете чужих вроде меня!» Рахиль с недоумением посмотрела на Гента. «Он родом из Англии!» – объяснил он. «Ах, да! Понимаю!» — указала она, улыбаясь. — Доктор Энглишер и в то же время англичанин. Гэн посмотрела на Рахиль каким-то загадочным взглядом. Этот взгляд совершенно лишил ее душевного равновесия. — Почему бы вам не присесть, чтобы немного со мной поговорить? — сказал капитан и придвинул к изголовью кровать и стул. — Вы туда-сюда бегаете, словно до смерти меня боитесь. Честное слово, вы скрасите мое одиночество, если, конечно, у вас найдется чуток времени. А то здесь у вас просто смертная скука. Сказать по правде, Рахиль отчетливо представляла, как нудно тянутся его дни. В своем воображении она рисовала Генто активным и деятельным человеком. Такому лежать в постели, конечно, очень трудно. Рахиль почувствовал себя виноватой, поскольку не постаралась поговорить с Генттом по ласковее и помочь ему коротать время. Хотя, как сказать, она слишком занята, чтобы сидеть около больного и вести с ним разговоры. Кроме того, Рахиль вовсе не боялась этого Ауслендера, просто в его обществе ей было как-то не по себе. Гэнт, говорит без уверток и замысловатых ухищрений, ясно и откровенно. И взгляд у него был смелый, даже слишком смелый, если не сказать дерзкий. От взгляда его ярко-синий глаз у нее кружилась голова. В самой манере Гэнта держаться чувствовалось, что ему нравится быть рядом с ней. Несомненно, как большинство внешних, он находил ее чудаковатой, как и вообще всех амишей, ведь амиши одеваются необычно, и обряды у них не такие, как у всех. И живут они по самым, что ни на есть простым правилам. Ай, ладно, пусть думает что хочет. Зато это не она сидит в постели, обложенная подушками, с огнестрельным ранением. И все же, после некоторой заминки Рахиль села на стул. А где сегодня ваша дочка? сразу спросил Гент. Ну что вы, Фани, мне не дочка, а сестра, учит на кухне уроки. «Фанни не ходит в школу?» «Нет, амиши учат своих детей в основном на дому, чтобы не послать их в инглишерские школы. Нам положено знать, чему учат наших детей, иначе они утратят христианские ценности». Гэнт ничего не ответил Рахиле, просто посмотрел на нее, как на загадку, отгадать которую ему не по силам. «А христианин ли Гэнт?» – подумала Рахиль. Она решила спросить об этом самого Гэнта. «В конце концов, разве он не в ее доме нашел прибежище?» И разве не положено знать, что это за человек делит с ней кров? Услышав вопрос Рахили, Гэнт сделал удивленное лицо и затем усмехнулся. «Неужели, миссис Бреннеман, вы можете себе представить Ирландо не христианина?» Рахиль поняла, что Гэнт ее к чему-то подстрекает. «Полно. Она не из робких. Она способна принять правила игры и не подать виду, что вступила в нее. Сказать по правде, я вообще ничего не знаю об Ирландцах. Мне только любопытно». И вы, по-моему, должны это понимать, кого я у себя приютила. Рахиль немного помолчала. И не надо называть меня миссис, я просто Рахиль. Я думаю, вы правы относительно образования вашей сестры, заметил Гэнд. Тень усмешки все еще бродила по его губам. Тем более вы правы, озаботившись, что за человека приняли в своем доме. Но призываю вас милости виться надо мной. Рахиль, несомненно, я не святой, но я и не дьявол. «Ну что ж, могу вам сказать, что человек я богобоязненный». «Да, он, кажется, держится всегда легко. Даже в отношении того, что следует принимать серьез». «В общем, ей было невдомек, что он собой представляет». Услышав признание Гэнта, что он боится Бога, Рахиль перевела дух. Ей хотелось надеяться, что у нее нет причины бояться Услендера. «А где ваш дом, капитан Гэнт?» «Чаще всего мой дом – это мой пароход. По крайней мере, было так, пока его не сожгли». «Вы не живете в своем доме?» Гэнт пожал плечами. «У меня есть дом, но в нем я почти не бываю». «И где же ваш дом?» «В штате Виргиния, миссис Рахиль». Доктор Себастьян говорит, что вы приехали сюда в Америку из Ирландии. «Ну да, несколько лет назад. После эмиграции я сначала жил в Нью-Йорке, в районе Бруклина. Но затем, когда большая часть моей торговли переместилась на юг, я переехал в Виргинию». Рахиль не решалась задать следующий вопрос – Хотя и очень хотелось это сделать. Вспомнив о девушке с Дагеротипа, она спросила. «А ваша жена, ваша семья, они в Виргинии?» «Нет у меня ни жены, ни семьи», — ответил Гэнд. «Ах, извините, мне не следовало совать нос в чужие дела». Гэнд словно отмахнулся. «Не стоит извинений. Нет такой женщины, которая стерпит мой образ жизни. Ведь я все время в пути». Рахиль не знала, что и сказать, и потому, казалось, проглотила язык. Он не женат, но кто же тогда эта симпатичная девушка или молодая женщина с до геротипа, с которым не расстается Гэнд? Вопрос остался открытым. В этот миг в дверях показалась Фанни. «Рахиль!» – молвила девочка, но, глянув в сторону Гэнта и, вспомнив о приличиях, застыла на месте. «Приветствую вас, капитан Гэнд!» Он кивнул ей и улыбнулся. «И вам доброго утра, юная мисс!» Фанни хихикнула, но тут же взяла себя в руки. «Рахиль!» К нам приехал епископ Грабр и диакон Самуил. Они уже выходят из баги». Рахиль поднялась. Только невероятным усилием воли она удержалась от соблазна застонать. Она знала, что рано или поздно они приедут к ней с пастырским визитом. Между тем она не могла, положа руку на сердце, сказать, что готова к нему. Гэн тронул ее за рукав. «Я сожалею о том, что наделал, и я не хотел вас огорчать». «Вы ничего не наделали», — сказала Рахиль. Так что все мои огорчения на моей совести. Кроме того, епископ Грабр добрый человек. Только они с Диаконом Самуилом, по всей видимости, захотят увидеться с вами. Гэнд пожал плечами. Буду рад. А вот я не очень, мысленно проговорила Рахель и отправилась на кухню. Ну, Фанни, думаю, епископ захочет поговорить со мной один на один. Поприветствуй, братья-служители, и уходи со своими уроками в спальню. Ну что, заварили мы с тобой кашу. Рахиль, стараясь не обращать внимания на утомление, которое начала брать свое, улыбнулась сестре. «Уж кто-кто, только не ты», — заметила она, погладив Фани по узенькому плечу. «Тебе незачем волноваться, да свадьба заживет». «Как жаль», — подумала Рахиль, — «что у меня нет времени переодеться, чтобы встретить епископа, как положено, в парадном платье». Хотя епископу, несомненно, не впервой во время пастырских визитов беседовать с женщинами в будничной одежде. Кроме того... Будучи истинным пастырем, епископ Граббер не интересуется ее внешностью. Здесь он только потому, что пришелец Ауслендер нашел убежище под ее кровом. Рахиль знала, что в разговорах с кем-то из скромных людей епископ порицает ее за меньшее, нежели у других женщин общины смирения. Ей не раз выговаривали за излишнюю откровенность и прямоту, а также за баловство со своими поделками из дерева и продажа их англишерам. В общем, ее ждала очередная выволочка, и на сей раз можно было не сомневаться за представление крова и оказание помощи Ауслендера. При глади волосы и поправив на затылке кап, Рахиль направилась к двери. «Раз уж на то пошло, пора принять бой!» Слова Рахили о том, что все обойдется как нельзя лучше, не смогли обмануть Гэнта. Напряженность, прятавшаяся за тонкими чертами ее лица, хмурый взгляд свидетельствовали об обратном. она боялась встречи с епископом. Жле страдающий по еговенине рахиль, Гент подумал, что же ему сделать, чтобы хоть как-то искупить свою вину. Внезапно Гент понял, что в его положении можно для нее сделать. Повернувшись к стоявшему на стуле возле кровать у вальному тазу, Гент набрал из него воды и плеснул себе на лицо и на волосы. Опустив пониже подушку и откинувшись на спину, он чуть не с головой накрылся одеялом.том он закрыл глаза и И приготовился ждать глава 14 благо рахили доброе утро сказала рахиль придерживая дверь чтобы епископ и диакон могли войти в дом доброе утро и тебе рахиль и тебе фанни как обычно епископ грабор говорил на амежском диалекте немецкого языка он откликнулся достаточно бодро с приятным выражением на лице но улыбка его предназначалась не для рахили а для фанни Что касается Самуила, то он казался необычайно торжественным, словно ему предстояло произнести прощальное слово на похоронах. По приглашению Рахили оба гостя заняли места за кухонным столом. Когда Фанни, извинившись, отправилась в спальню, епископ с мрачным видом обратился к Рахиле. «Диакон Самуил и другие скромные люди поделились со мной своими опасениями в связи с тем внешним, которого ты, Рахиль, у себя принимаешь». Понятно, что в стране костреляли, и он нуждается в помощи. Но почему он оказался именно в твоем доме? Со своей развивающейся при ходьбе седой бородой и значительными размерами Исаак Грабр был способен внушить страх. Но с людьми он разговаривал мягко, даже с извиняющимися нотками. Вот и с Рахилю сегодня он обращался с той же добротой, которую выказывал в отношении нее многие годы. человеку служившим епископом так долго, сколько она себя помнила, Рахиль испытывала только уважение. Тем не менее временами он открывался и с другой стороны, как воплощенный упрек и ходячие обвинение. И теперь Рахиль внутренне жалость от страха перед ним. Самуил несомненно передал епископ у куче всяких сплетен на капиае Гганти. Но было ясно, что начальствующего в их церкви старец ожидал полного отчета от нее самой. После того как оба братаслужителя отказались от предложения рахили перекусить она начала говорить о тех обстоятельствах в результате которых тяжело раненый гент и аа оказались на пороге ее дома епископ рабборрт не перебивая слушал рахиль а другой ну в спутне гента темнокожи его здесь нет нет епископ а со ушел по делам капитана гента то ты здесь осталась одна с этим человеком капитана личного судна одна в то у епископа можно было понять, что он не просто сильно обеспокоен поступком Рахили, но и осуждает его. В разговор вступил Самуил, который сидел напротив Рахили и не сводил с нее тяжелого укоризненного взгляда. «Это вовсе не то, о чем вы подумали, епископ. Вовсе не то, вот увидите». Но епископ не дал ему объяснить. «Рахиль, я не хочу тебя огорчать», продолжил он, «но я обязан задать тебе несколько вопросов. Кто помогает этому человеку справлять нужду?» Рахиль почувствовал, как в ней закипает кровь, но решила не обижаться на подобные докучливые вопросы. Замявшись с ответом, она обратила внимание на то, как Самуил, сжав лежащие на столе кулаки, подался вперед. «Для этого каждое утро приходит Гедеон», — сказала она, — «а потом и после работы. И доктор Себастьян, разумеется, он навещает больного, чтобы перевязать его рану и обследовать его. Частенько бывает и мама». К тому же здесь со мной день и ночь находится Фанни». Епископ медленно кивнул, и Рахиле показалось, что ее ответ был признан удовлетворительным. И тут заговорил молчавший до сих пор Самуил. «Что тебе известно об этом человеке, Рахиль? Ты хотя бы представляешь себе, при каких обстоятельствах в него стреляли? Или почему? Откуда он родом? И зачем он постучался именно в твой дом? Но прежде всего, что ему понадобилось в округе Риверхавен?» Рахиля вдумывало ответы на вопросы Самуила, но раздражение из-за его обличний затуманивало ей сознание. И понадобилось какое-то время, чтобы разумная отповедь была готова. В Генто стреляли по ошибке. он заслонил с собой друга, чтобы спасти его. Пуля предназначалась Асси, тому человеку, который привел сюда капитана. Относительно того, откуда Гент, то он живет в Виргенении, хотя большую часть времени проубудит на пароходе. Я уже говорила тебе, что он капитан речного судна. Самуил скривил губы. «Перекати поле! Ненадежный тип!» Епископ поднял руку в знак того, что Самуилу пора замолчать и заметил. «Не наше дело судить Самуил. Мы ничего не знаем о человеке, кроме того, что он заслонил с собой друга, чтобы спасти ему жизнь. Это свидетельствует его пользу». «Если, конечно, все так и было на самом деле», – недовольным тоном заметил Самуил. Епископ продолжил: Хотя этот человек может быть и добрым Рахиль, но для тебя, как и для всех нас, он остается пришельцем, и то, что он находится здесь, ставитьит тебя в трудное положение. Ты же знаешь, что Амежская женщина не должна оставаться на тене с Англишером, ни при каких обстоятельствах. мало того, чем дольше он здесь пребывает, тем больше ты подвергаешься воздействию его мирской натуры. И той опасности, что он может злоупотребить твоей доверчивостью. Самуил. По простоте душевная Рахиль не увидит угрозы нашему народу со стороны внешних, добавил он, повернув голову в сторону епископа. Удивленная Рахиль стрельнула в него глазами. Ни один мужчина не сказал бы такой женщине, которую он любит. Алая краска развелась по лицу Самуила, когда он понял, что сказал лишнее. Епископ нахмурился. он тоже нашел замечание Самуила неуместным. Чтобы успокоиться, Рахиль сделала глубокий вдох. Когда дыхание у нее выровнялось, она сказала, «Моя вера, надеюсь, достаточно крепка, чтобы мне не поддаться мирскому влиянию какого-то пришельца. Меня не тогда просто обмануть, Самуил». Диакон отшатнулся, как бы силясь не ляпнуть чего-то еще. «Проводи меня к этому человеку, Рахиль», — сказал епископ. «Я бы хотел с ним познакомиться». Рахиль помедлила в нерешительности. Затем подчинилась требованию епископа. Оба гостя последовали за ней в спальню. Но Рахиль тут же замерла в дверном проеме. Мгновение она стояла, глядя на Гента. «Боже мой, что происходит?» – звучало в ее мозгу. Гент закрылся в стеганое одеяло, так что виднелась только малая часть его лица. Глаза у него были закрыты, волосы, казалось, взмокли от пота. При этом он, не открывая глаз, мотал из стороны в сторону головой и тихо стонал. Удивленная Рахиль перевела взгляд с Гэнта настоящий под для него умывальный таз. Тем временем епископ самым серьезным видом едва ли не шепотом говорил. «Вижу, человек страдает, что говорит доктор Себастьян». Рахиль оглянулась на Гэнта, все еще ошарашенной неожиданной переменой в нем, а потом все разом поняла. Она кивнула епископу. «Он добился известных успехов, но Гэнт еще очень слаб». сказала в предчувствии скандала, медленно выговаривая слова Рахиль. «Мне казалось, вы уже поговорили с доктором Себастьяном и узнали о тяжести его состояния с первых уст. Мне надо было вас подготовить». «Нет, я уже несколько дней не встречался с доктором», по-прежнему шепотом сказал епископ. Он перевел взгляд на дверь. «Не будем его тревожить, заглянем к нему как-нибудь в другой раз». Когда все вернулись в кухню, там повисла тяжелая тишина. Молчание нарушил епископ. Рахиль, ты заварила такую кашу, что отныне тебе придется проявлять сугубую осмотрительность. Понятно, что это человек пока особую угрозу не представляет, но как только он окрепнет и сможет самостоятельно передвигаться. Нам придется принять меры, чтобы защитить тебя и в то же время не оставить его без ухода до полного его выздоровления. Мы ему поможем, хотя он и не из нашего народа. Епископ замолчал, испытывающий глядя на Рахиль. А пока Рахиль, трезвись и бодрствуй, дабы уберечь себя от влияния внешнего». Рахиль опустила глаза. «Спасибо вам за все, епископ Граббер». Она почувствовала на себе пристальный взгляд Самуила, но сама глянуть на него не пожелала даже на пороге, когда тот обернулся, чтобы встретиться с ней взглядом. После отъезда епископа Граббера и диакона Самуила Рахиль улучила минуту, чтобы собраться с мыслями, а потом вернулась в спальню, где нашла Гэнта снова сидящим в окружении подушек и вытирающим рукавом лицо. Увидев в спальне Рахиль, Гэнт тотчас прекратил приводить себя в порядок и остановил на ней взгляд. По блеску его глаз Рахиль не сразу поняла его состояние. Ни слова не говоря, она положила руки на бедра и обратилась к Гэнту. «Ни за что бы не поверила, что вы на такое способны!» «На что именно?» – непринужденно произнес он, снова начав вытирать рукавом лицо и, и сушить простыней волосы. «Благодаря вашим страданиям мои гости подумали, что ваше состояние хуже, чем на самом деле». «Ну да, теперь я хоть куда». «Да нет, конечно», запнувшись, сказала Рахиль. «Я не хотела сказать, что вам уже не нужна помощь, но у вас получилось, будто вы одной ногой в могиле». «Получилось? Еще как!» «Вы же понимаете, чего я хотела добиться? Мне показалось, что вам это поможет». «Ну, если они решат, что бессмысленно даже думать о том, будто я представляю для вас угрозу». «Да, в этом смысле, наверное, получилось. И все же вам не следовало так поступать. Это все равно, что солгать». Гэнт опустил руки. «Я и ртань раскрыл Рахиль. Стало быть, едва ли я мог солгать. А теперь скажите, неужели, по вашему мнению, я ужасно согрешил?» «Тут важно мнение Бога, мистер Гэнт, а не мое. Просто Гэнт. Что?» Прекратите называть меня мистером, для вас я просто гент. И даже Еремея, если хотите, но только не мистер».